Когда я был маленьким, сказал Тони понемногу от хлебового кофе, у нас часто гостил в доме один старый толстый судья, и вот каждый утро через пять минут после того, как мы садились за стол, он говорил моему отцу: "Но,、ну, Кларендон, что мы будем делать сегодня? Это такие неугомонные люди. Ты рада, что нам не нужно задавать друг другу этот вопрос. Если бы мы сидели здесь вместе целый день... И ничего другого не делали, это было бы райское житье. Ах, Тони, Тони, счастье мое, если бы ты знал, как мне хочется танцевать и петь, при мысли, что мне не надо возвращаться в этот ненавистный магазин, в ненавистную Вену. Мысль приятная, правда? Но Кэти, Кэти, счастье мое, если бы ты знала. Как мне хочется петь и танцевать, при мысли, что мне не надо возвращаться в эту ненавистную контору, в этот ненавистный Лондон. Какие мы с тобой патриоты, сказала Кэти, смеясь. Как мы любим наше отечество. Не так много они для нас сделали, сказал Тони, чуть-чуть брезгливо. Кроме того, что там пытались нас убить и разорить, если мы были у них в долгу. то уплатили с лихвой. Больше они с нас ничего не получат. Ах, ты еще посмотришь, какой я ловкач! Как чудно я умею навострить лыжи! А что это значит? Смыться, дать стрякача, взвалить свою ношу белого раба на горправительству, обмешурить их, сняться с якоря. Мне бы хотелось... По лучше знать английский язык, сказала задумчивая Кэти. Какое множество непонятных слов! У меня плохое произношение, Тони. Ужасное! Тебе бы следовало потребовать у мистера Берлица обратно свои деньги. Ну а у тебя чудовищный английский акцент, когда ты говоришь по-немецки. Он так и кричит: "Я англичанин, я англичанин, я англичанин". Ну а как же? Я горжусь своим английским акцентом. Если бы я не был англичанином, я хотел бы быть англичанином. Ого! — вскричала Кэти, смеясь. Ведь ты только что уверял, что не хочешь быть патриотом и собираешься, как это ты сказал, на вострить стрекача. А ты разве не гордишься тем, что ты австриячка? Это означает, что ты гордишься собой и той страной, из которой происходишь. Но ведь это же не значит быть кретином и позволять толкать себя на преступления или на какие-то бессмысленные вещи, потому что какому-то идиотскому правительству угодно, чтобы ты совершал их. Есть другие, более высокие жизненные мерила, чем у этих мрачных пещерных людей. Да ну их! Чёрту! Ты мой дорогой, любимый, я не знаю, говоришь ли ты глупости или очень умные вещи, но я знаю, что сердце мое раскрывается как цветок, как цикламен полный меда для тебя, а того, что мы здесь двоем с тобой и говорим так, как говорили когда-то. Я так счастлива, что даже не могу больше есть меда, если мне теперь и взгрустнётся порой. Это ничего, ты не обращай внимания. Нужно время, чтобы привыкнуть не быть одинокой и несчастной. Тони нагнулся и поцеловал ее руку. Заметив, что она позавтракала, он пошел в свою комнату, принес сигареты, спички, блокнот и вечное перо. Можно набросать телеграммы, пока мы курим, сказал он, а потом попозже мы пойдем на пьяццу. И узнаем, сколько будет стоить переслать сундук из звенье. Он большой у тебя? Да нет. И там такие жалкие маленькие вещицы, что вряд ли стоит их пересылать. Но там твои письма и бусы, которые ты подарил мне накануне нашего отъезда с Эа. Ты помнишь? Они были так дороги мне все это время, что я даже и сейчас не могу расстаться с ними. И потом, Тони, что? Есть еще одна вещь. Только одна, которую я должна тебе сказать, прежде чем принять все твои щедрые дары. Нет, пожалуй, две. Первая: я так хочу быть твоей возлюбленной, что не променяла бы это счастье, даже на перспективу стать императрицей или или пресвятой девой. Вторая: я не собираюсь висеть у тебя на шее. Ты всегда можешь в любую минуту уйти от меня, если захочешь. Я не хочу. Ну а может быть захочешь. Я это и хочу сказать. Не знаю, так ли я великодушен, как ты кэти задумчиво сказал Тони. Мне было бы ужасно, досадно, если бы ты захотел уйти. Но может быть через тридцать три года. Почему через тридцать три? Потому что сейчас мне тридцать три, это уже вторая половина жизни. Первая принадлежала тебе, и у нас ее украли. Вторая должна быть твоей. Но、ну, я пойду одеваться, пока ты напишешь эти телеграммы. Право не стоит посылать телеграммы из-за моих вещей, сказала Кэти. Если мы отправим сегодня письма по почте, они получат его в понедельник утром. А тебе твой сундук нужен здесь? – спросил Тони. – Не очень. Тогда напиши своей квартирной хозяйке, чтобы она уложила вещи, и сообщи агентству Кука в Вене, чтобы они забрали твой сундук, послали Куку в Неаполь, мы уплатим при получении. Пошли хозяйке эти пятьдесят лир на расходы. Нет, у меня отложена квартирная плата за неделю и десять австрийских шиллингов. Я пошлю их. — Хорошо, — сказал Тони, хотя ему было очень неприятно, что она посылает свои последние деньги. Как сделать, чтобы она взяла их у него? Он пошел к себе в комнату, вымыл руки, оделся, достал чистое полотенце и закрыл им от мух подносы с завтраком. — Какую же телеграмму ты сочинила своему гнусному хозяину? — спросил он. Ах, это ужасно трудно, и получилось как-то глупо.、Э, я так написала, глубоко сожалею, вернуться не могу, поступила в другую службу. Хорошо? Ха, ты уж слишком вежлива. Это ведь деловой народ, у них нет никаких чувств. Телеграфируй так, предупреждаю, в немедленном уходе со службы не вернусь. Нечего церемониться с этими свиньями. «Я не буду посылать телеграммы», — заявила Кэти, разрывая листок бумаги. «Зачем нам зря тратить деньги? Я просто напишу сейчас на листочке то, что ты сказал, и подпишу. Сойдет?» «Великолепно! Нечего церемониться. Какой мерой вы мерите, такой и вам отмерится. Когда ты подпишешь, мы пойдем». Уйти оказалось, однако, не так-то простое. Во дворе мама и бабба пожелали насладиться своей долей участия в этом маленьком спектакле. Они встретили их с улыбками и заявляли радость, что синьорина осталась. Спрашивали, не могут ли они сделать что-нибудь, чтобы ей было удобнее. Тони видел, что они сгорают от желания узнать, что произошло, но не осмеливается спросить. Послушай, Кэти, сказал он по-английски, ты не возражаешь, если я скажу им? Что мы собираемся пожениться? Нет, ответила она покраснев. Они будут так рады, они уж наверное ждут не дождутся чего-то такого. И в конце концов они же должны знать, что мы с тобой нежные и возлюбленные, или во всяком случае они скоро это узнают, и потом просто справедливость требует, чтобы мы им открылись. И так Тони сказал им, что он и сеньорина. собираются пожениться. нельзя сказать по-итальянски вступить в законный брак. И старики пришли в негодствие и волнение от того, что у них в доме происходит такой роман. Мамма поцеловала руку Кэти, а баба похлопал Тони по плечу, приговаривая браво, браво, как будто Тони произнес спич, восквальяющий правительство или переплыл Ламанш. Наконец они отпустили их. И Кэти с Тони ушли, сопровождаемые улыбками, кивками и бесчисленными прощайцами, и очутились на улице. Нам не зачем идти по дороге, сказала Кэти. Тут есть новая тропинка, которая идет вниз до самой пьяцы. Дорога такая пыльная, там все время машины и экипажи, а эти кучера сущие наказания. Мне вчера вечером не особенно понравились эти цветы. — сказал Тони, когда они дошли до ромашек и лупинусов. Но сейчас я отношусь к ним весьма благосклонно. Знаешь, Кэти, я чувствовала что-то неладное, когда мы пришли сюда вечером, но не смог понять, в чем дело. — Почему ты мне так даже не сказала? Я не могла.